Глава двадцатая. Двое и ростовщик. Колокольчик нервно звякнул. По узкому проходу между стеллажами полета подошел к прилавку в глубине магазина. Все было таким, как он помнил, даже затхлый запах, присыпанный многолетней пылью. За прилавком по-прежнему стоял тот же старик, только заметно одрехлевший. Его кашель было слышно почти что с улицы но слуха чутье оставались остры, как у дикого зверя так так так кто это к нам пожаловал привет старик тебе бы кашель подлечить не проскрипел он в ответ пустая трата времени а твои псы зачем они тебе убить меня хочешь не пустая трата времени Оба холодно улыбнулись. Пришлось ими пожертвовать. Стали кусать руку, которая их кормила, так? Не, просто стали не нужны. Им всегда было далеко до тебя. Ну, разумеется, я никому за гроши ребер не ломал. Верно, но фирме нужны разные люди. Ты был мастер украсть что угодно, изобретательно, бесшумно, изящно даже. Они были мастера сделать так, чтобы тебе не приходило в голову обокрасть меня. Я слышал, сейчас ты работаешь на стройке. Правильно слышал. Не. Такой талант губишь. Мы могли много заработать вместе. До тех пор, пока ты меня чуть не убил. Ты украл у меня монету! Ростовщик зашелся долгим кашлем. — Она никогда не была твоей, старик. — Как и все, что ты здесь видишь, — с гордостью ответил тот, широким жестом указывая вокруг. — Но ты никогда не обращал на это внимания. — А теперь обращаю. — Вижу, вижу. И ты не поленился прийти сюда, чтобы сказать мне это? — Мне нужны деньги. — произнес полета вымученно пересиливая гордость. Тонкие губы Эмита скривились в жестокой и довольной улыбке. «Конечно нужны. Я могу их добыть, в этом нет никаких сомнений. Мне сейчас интересно другое. Что ты можешь предложить взамен?» «Ты уже сам сказал. Свой талант?» «Послушай, старик». «Речь не об одолжении. Я пришел договориться. Я делаю работу, ты платишь. Точка». «Я слишком хорошо тебя знаю. У тебя уже есть план». Эмит придвинулся ближе. «Что ты задумал?» «Завтра вечером я иду в мельницу. А у тебя там дела. Давно уже». «Раньше, раньше были дела», — поправил старик. «Сейчас все иначе». «Именно. Становится все труднее найти юные таланты, готовые рисковать шкурой. Или я ошибаюсь?» «Не слишком», — покорно согласился старик. «Сейчас за всеми следят, повсюду саглядаты и доносчики. Появилась военная полиция, и если тебя вдруг поймают, то наказание будет... как бы поточнее сказать... — Образцово-показательным. лукаво улыбнулся, и Эммет посмотрел на него не без гордости. — Я скучал по тебе, малыш. — Скажи мне, ты веришь в судьбу? — Нет. — Хорошо, потому что я тоже не верю. Но верю в совпадение. И как раз такое совпадение, что мне нужно в ближайшие два дня передать посылку. — Я передам. — Не, не спеши. Эмет закашлялся, не договорив, пожевал губами, поднес к рту истрепанный платок и снова убрал его в карман пиджака, который был ему велик не меньше, чем на два размера. — Сам знаешь, в нашей работе спешка — плохой советчик. Если я до сих пор его не передал, то потому что за ними следят. — За кем? «Не важно. Важно то, что и армия, и полиция идут за ними по пятам. Знают, что они здесь, и знают, что они явились по делу». «По какому делу?» «За лекарствами». Лекарство? Ты подался к красным?» «Эх, умоляю. Обижаешь. Не такой я дурак». Франкисты, республиканцы, коммунисты, социалисты, нацисты. Все пытаются продать миру свой расчудесный товар. Какое мне дело до их идеологий? Посмотри, во что они все превратили, идиоты. Если бы все эти лидеры меньше заботились об идеальном устройстве мира, продовольственных карточек не было бы в помине. «Оказывается, старик Эммет — образец благоразумия». «Я никакой не образец. Но я знаю, как устроен мир. А еще знаю, что поймать любого с этой посылкой — все равно, что поймать меня. И хотя этот проклятый кашель однажды меня добьет, лучше умереть от кашля, чем от пули в затылок или в тюрьме» тогда почему ты все это не бросишь не вернешься к мелким делишкам ты думаешь что мы хозяева своих решений но посмотри на себя разве ты по своей воле сюда пришел не ты пришел потому что тоненький голосочек который не дает тебе спать по ночам сказал что ты недостаточно хорош и никогда не будешь достаточно хорош о чем вы договорились спросил Полет, устав слушать старика не сначала ты должен мне кое в чем помочь сделать маленькое одолжение за одолжение нужно платить ты сам меня научил отведи меня к нему быстро и прямо вдруг сказал эми Он сменил фамилию, правда? Я думал, с этим мы уже в прошлый раз все выяснили. С моей стороны, никаких вопросов. Я просто хочу поговорить. А если я откажусь? Дай-ка угадаю, ты расторгнешь наш договор. Не, -е -е. наш договор в силе официально, но мне нужно поговорить с ним. Просто поболтаем, как старые друзья. «Сомневаюсь, что он захочет говорить с тобой. Даже если так, все равно отведи. Зачем человеку менять фамилию? Мне в голову приходят разные причины. Но каковы бы они ни были, я не думаю, что сеньор Эсприу будет очень рад, если все узнают, кто он на самом деле». Чертов, старик!» «Знаю, знаю, дорогой друг». Я тоже по тебе скучал. Было бы красиво завершить разговор коварной улыбкой. Но стариком овладел ужасный приступ кашля и испортил концовку. Было поздно. Город спал, а я гулял. Дома я не мог сосредоточиться. Стены давили, и, устав ворочаться в постели, я вышел пройтись. Ночью у меня всегда было какое-то особое настроение. Все в своих постелях, у всех своя жизнь, все спят и видят что-то свое. Скольким снам суждено стать явью? Немногим. Просто потому, что это сны. Потому что после пробуждения за сонным завтраком то, что казалось таким прекрасным ночью, утром превратится в нечто невозможное. Я шагал, пытаясь думать, и в то же время не думать. Думать о своем выступлении в мельнице не думать о Хлое, думать, какую выбрать песню, не думать о Хлое, думать о том, чтобы сохранять спокойствие, не думать о Хлое. Итак, дом за домом, улица за улицей. Я шел, пока не уловил какой-то звук, необычный в ночную пору. Уже по улице я слышал у себя за спиной торопливые шаги, сопровождаемые стуком палки. Ночь может стать вдруг опасной и жестокой, особенно в городе. Я сунул руку в карман и сжал рукоятку ножа. Я был в нескольких метрах от своего подъезда, я мог бы прибавить ходу, чтобы скорее оказаться дома в безопасности, но поступил наоборот. Я замедлился и ждал, чтобы преследовавшие меня шаги раздались совсем рядом. Тогда я резко развернулся, выхватил нож сидящего быка и впечатал противника в стену. Что вам нужно? Не... -э -э -э -э -э -э отпусти меня, будь добр! <immen> <музыка> Прохрипел тот, поскольку я придавил ему шею. Палка полетела на мостовую. Еще секунды и прощай, Эмет, Ростовщик!» Я знал, что от него не стоит ждать хороших новостей. Но он был слабым стариком, хотя и не беспомощным, и выглядел хуже, чем мне помнилось. Я отпустил его. Пока Эммет откашливался, я наклонился, поднял палку и подал ему. — Я предупреждал, чтобы вы не смели к нам приближаться. — Я слушался, правда? — До этого момента. «Сейчас, раньше, потом...» «Есть элементы, которым суждено в финале встретиться. Таков порядок вещей...» Он улыбнулся. «Ты вырос. Не узнал бы тебя с бородой. Что вам нужно?» «Поговорить. Только поговорить». С удивлением я отметил, что старик кажется искренним и беззащитным. Два качества, которые я в жизни не приписал бы ему. Способен ли человек измениться? Улица была пустой и темной, лишь старый фонарь тускло мерцал. «Не бойся, я один, клянусь!» «Ничто из того, что вы можете сказать мне, не интересует меня ни в малейшей степени». «Она по-прежнему у тебя? Неужели тебе не интересна ее история?» происхождение ах вот оно что значит вы узнали Не, я давно узнал гораздо раньше чем звякнул колокольчик и ты переступил мой порог даже раньше чем ты родился так и что изменилось за это время ничего все эммет расправил свой старый плащ и стал шарить по карманам. Если он сейчас достанет пистолет, я покойник. Я был полным идиотом, дав себя обмануть. Без сомнения, все будет выглядеть как ограбление. Наконец эммет достал крохотную записную книжку и протянул мне дрожащими руками. Дрожащими от старости, не от страха. Что это? Ответы. «Зачем они мне?» «Ты — хранитель, а я слишком стар, чтобы пускаться в новые приключения. Здесь ты найдешь ответы на некоторые вопросы, но не на все». «Что вы хотите взамен?» — спросил я, беря книжку из его скрюченных пальцев. «Только одно. Скажи мне...» «Где ты нашел ее?» Его взгляд проникал сквозь мою рубашку, глаза смотрели прямо на монету-медальон, а я уже устал от этих игр. «В пещере!» — я вздохнул. «Далеко отсюда, в горах. Но это не моя вещь, это подарок. Временный». «Должна быть, эта монета?» «Много для тебя значит?» «Значило когда-то. Откуда такая одержимость этим медальоном?» «А кто тебе сказал, что это медальон?» Старик ткнул пальцем в записную книжку и испарился, оставив за собой лишь штук палки по мостовой среди ночных теней и докучливый кашель. «Я пришел домой...» Открыл полученную от Эммета записную книжку и сел на диван. На секунду я представил себя отца, как он до рассвета сидит в своем кресле с книгой на коленях, под настольной лампой, свет который ложится ему на грудь, оставляя в тени лицо. Я никогда не знал, читает он или спит. Я провел рукой по коричневой обложке. Она была кожаная, сильно растрескавшаяся по вертикали. Страницы исписаны от руки. Почерк красивый, ясный, твердый, аккуратный. Похоже было, что это дневник. Вздохнув, я захватил пальцами все страницы разом и стал быстро листать, пока не наткнулся на... Не может быть. Почти целую страницу занимал подробнейший рисунок моего медальона. Я снял его с шеи и положил рядом. Каждая линия, каждый изгиб, каждая выпуклость были отображены на бумаге. Тогда я вернулся к началу и читал всю ночь до рассвета. А когда день стал все настойчивее рваться в комнату, я опустил жалюзи, закрыл дверь и продолжил чтение. История повествовала о правителе, о целой цивилизации, об иноземце и о драгоценном наряде. Украшенным 183 золотыми монетами, которые носила юная принцесса страны под названием Акрам. В тексте не указывалось в точности, где располагалась эта страна, но можно было предположить, что где-то в районе современной Мексики, ближе к северу. Вся жизнь в Акраме вращалась вокруг золота. Все, абсолютно все было построено и изготовлено из золота. Золото было для них тем же, чем для нас в разное время были дерево, железо, цемент, основной материал, из которого состояла вся их цивилизация. Но все изменилось с приходом белого человека. Четверо первопроходцев родом из Старого Света случайно набрели на окрам. Это были отец и три сына. Их приняли радушно и учтиво, Скорее из любопытства, чем из природного гостеприимства, позволили свободно ходить, гулять, общаться, изучать все, что им заблагорассудится, при одном условии. Все, что есть в окраме, должно там и остаться. Не жадностью был продиктован этот закон, но древними верованиями, пророчеством предков, к которому люди прислушивались со страхом и почтением. «В день, когда золото Акрама покинет его пределы, их цивилизация погибнет. Тот же, кто вынесет золото Акрама в мир, никогда не узнает покоя». Эти четыре слова стучали в моей голове. «Никогда не узнает покоя». «Никогда не узнает покоя». Я снова погрузился в чтение. Больше трех месяцев прожили отец сыновьями в окраме, но постепенно золото разъедало их сердца, подсказывало планы, искало выхода к морю. Жадность завладела ими, сокровища ослепили. В своем мире они были никем, старый свет оставили без сожаления и, тем не менее, могли вернуться богачами. Это стремление охватило всех, кроме Филиппа, младшего сына. Ему было всего семнадцать, и он полюбил эту древнюю культуру, а также принцессу по имени Юби, младшую дочь правителя Акрама. Если история нас чему-то и научила, так это тому, что есть всего две вещи в мире, от которых человек может насовсем потерять голову — золото и любовь. А в Акраме было и то, и другое. И тема другим обладала принцесса Юби. Потому что она была необычайно красивой, а на ее платье позвякивали 183 золотые монеты. Сокровище уникальное и несравненное. Отец и братья знали, что делать. Филипп тоже знал, но у него был собственный план. Зачем ему возвращаться на ветхий континент, где свиньи валяются в грязи, когда сейчас его окружало богатство, а ночами обнимали руки принцессы Юби? Вдали от мира, который даже судить их не станет, а сразу приговорит. Или жить в разлуке, или умереть вместе. Дверной звонок надрывался. Я спал, лежа на диване, с открытой записной книжкой на лице. «Иду!» — крикнул я, вскакивая и бросаясь к двери. «Можно поинтересоваться, чем ты занят?» это было из тех, кто уже с утра полон энергии. — Ты что, только проснулся? — Нет, — зачем-то соврал я. — Ты весь всколокочен На себя посмотри. — Это другое, — он указал на свою буйную копну. — Они живут своей жизнью. Он поднырнул под мою руку и вошел. — А почему так темно? Ты знаешь, который час? — Что-то между утром и полуднем. Я потянулся, чтобы взбодриться через три часа ты должен быть на сцене ты знаешь на какой сцене или это тебе тоже напомнить через три часа но ты да что ты стоишь давай шевелись, ну я в припрыжку побежал в комнату будто пол горит у меня под ногами хорошо что ты пришел время еще есть крикнул я из комнаты пока полета поднимал жалюзи в гостиной и открывал окна чтобы проветрить «Времени впритык!» «Да ну! За полчаса дойдем, Возразил я, обуваясь. «Сначала нужно выпить. Или ты собираешься выйти на сцену трезвым?»